Наступило утро, и дым унес Мирада, а с моего пальца исчезло кольцо. Весь день мы не виделись, лишь вечером я встретила парня в коридоре, и он сказал, что пока что ничего разузнать не сумел. Я ждала ночи, надеялась на то, что Мирад хоть что-то узнал и сама пыталась подслушать разговоры. Как только наступила полночь, ко мне явился Кат. «Возможно, тысячелетний сейчас в южной стае». «Возможно?» Точной информации ни у кого нет, но я слышал, что многие оборотни собираются идти туда на поклонение. Я читала о том, что тысячелетний не просто так считался почти богом. После своего пробуждения он источал настолько сильную энергетику, которая подпитывала абсолютно всех оборотней, и те становились сильнее. Это как луна в полнолуние. По этой причине все оборотни считали должным прийти на поклонение к своему божеству. Нужно это ему или нет, неважно. Они все равно толпами будут идти туда, где тысячелетние, поэтому новость о том, что оборотни сходились в Южной стае, я приняла как хороший знак. Собираешься пойти в Южную стаю? спросил Марат. Возможно, они тебя там порвут. Оборотни не любят людей. Волнуешься, я усмехнулась. Нет, проверяю, если у тебя хоть какой-то остаток ума. О том, что идти в южную стаю опасно, я знала. Нет, не все оборотни не любили людей, но это остро касалось именно этой стаи. Но я не видела в этом проблемы. Можно было притвориться оборотням и примкнуть к одной из групп тех, кто шел в северную стаю, чтобы увидеть почти Бога, ну и явиться вместе с ними к тысячелетнему на поклонение. «Я отдам тебе плату», — сказала Мираду, думая о том, что уже этой ночью покину Диран. «Находиться тут дольше мне опасно». рад протянул руку, чтобы принять плату, и я ему в ладони положила пуговицу от формы рельеф. «Спасибо за то, что помог. Ты не окончательный придурок», — поблагодарила парня, а у него от моих слов глаз дернулся. «Я надеюсь, что тебя все же порвут в южной стае», — ответил он. «Мы ждали, что появится дым, но его все не было. Одна минута, две, пять, десять. Наверное, мы что-то не так сделали?» пробормотала. «Скажи, что ты требуешь плату и уточни, что это пуговица». «Отдай мне плату, пуговицу!» Сказал Мырат, и я вновь положила ему в ладонь пуговицу. Опять пошло ожидание. И ничего. Совершенно ничего. И я тебя убью. Видно, Мырат решил не ждать, пока я доберусь до южной стаи и уже сейчас лишить меня жизни. «Мечтай!» Я фыркнула, намекая на то, что пока между нами связь, Мират мне ничего сделать не может. Давай попробуем опять. Проси плату. Мы пытались разорвать связь до самого утра. Злились, смотрели друг на друга так, словно были готовы убить, и многое перепробовали, но дым не возникал, и мы не могли отойти друг от друга дальше, чем на два метра. Из-за этого мне хотелось плести пальцы в волосы и отчаянно дернуть за них. Вся эта ситуация веяла безнадежностью, ведь по истечению нескольких часов мне стало казаться, что эта чертова связь навечно, и как я явлюсь вот так вот к своему истинному... Вместе с парнем, по ночам от которого не могла отойти дальше, чем на два метра, я уже сто раз пожалела о том, что решила воспользоваться призывом. Под утро, когда Мирада забирал дым, он был особенно мрачным и неразговорчивым. Ясно было только одно. Нам следовало срочно как-нибудь убрать связь. Поэтому я пошла в библиотеку и искала книги про обещание плат. Там через пару часов меня и нашел Кат. «Люди Арга прибыли в Дюран», — сказал он, входя в библиотеку. «Как? Они меня нашли?» «Откуда я знаю?» Раздраженно ответил Мурат вопросом на вопрос. «Мне нужно бежать», — Пробормотал он лихорадочно, думая о том, как незамеченный добраться до зала призыва. «Куда ты собралась? Связь со мной для начала разорви». «Я не знаю». Ответила честно, умолчав о том, что Каду, судя по всему, придется покинуть Дюран вместе со мной. Если поймают меня, очень плохо будет и ему. Это понимала я, и это было известно Мераду.